Колхозный рюкзак. Когда вас в пригородном автобусе больно давят в грудь или в бок его твердым углом, вы не бронитесь, а посмотрите хорошо на него, этот глубиной плетеный корб на широком брезентовом разлохмаченном ремне. В город возят в нем молоко, творог, помидоры за себя и за двух соседок. Из города – полста батонов на три семьи. Он емок, прочен и дешев. этот бабий рюкзак. С ним не сравняются его разноцветные спортивные братья с карманчиками и блестящими пряжками. Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня на крестьянское плечо потому и взяли бабы такую моду. Плетенку вскидывают на середину спины, а ремень нахомучивают себя через голову. Тогда равномерно раскладывается тяжесть по двум плечам и груди. Братья по перу. Я не говорю, примерьте такую корзиночку на спину, но если вас толкнули, езжайте в такси.